— Ведь она не Арчи! Я понял, что припираться с Вулфом безнадежно, хотя понятия и не имел, в самом деле ли он настолько перетрусил или просто юродствует. Я плюнул на все и, вернувшись в кабинет, остановился перед девушкой. — Мистер Вулф очень сожалеет, но он не сможет помочь вашей подруге. Он слишком занят. Карла Ловхен слегка откинула голову, и недоуменно уставилась на меня. Дыхание участилось, рот приоткрылся. — Как не сможет? — пролепетала она. — Нет, он должен. Она вскочила и отступила на шаг под ее сверкающим взглядом. — Мы же из Черногории. Не я, моя подруга. Она, негодование, просто душила ее. Решение окончательно, и обжалованию не подлежит. бесцеремонно ворвал я. Он не хочет браться за ваше дело. Иногда мне удается ее переубедить, но всему бывает предел. Кстати, что означает «хвала Боджу»? Она недоуменно воззрелась на меня. «Это значит, слава Богу! Если я его не увижу, передайте ему!» Не стоило вам произносить эти слова. Когда черногорка говорит по-черногорски, он, видите ли, с ног до головы покрывается мурашками. Нечто вроде аллергии. Простите, слов хен, но у вас ничего не получится. Я его знаю от «а» до «у», как облупленного. «У» для него — последняя буква алфавита. Она означает «упрямый», как «осел». Но он! Мне необходимо повидаться с ним. Скажите ему!» Упрямство девушке оказалось не занимать. Битых пять минут я уговорил ее уйти. Мне вовсе не улыбалось прослыть грубияном, ведь есть не считать немыслимого произношения, резавшего мой тонкий слух, то ничего против черногорских барышня не имел. Наконец я закрыл за ней дверь и, вернувшись в кухню, язвительно провозгласил. «Думаю, опасность почти миновала. Следуйте за мной, не отставай, но если я вдруг зару благим матом, бегите, словно за вами черти гонятся». Раздавшийся в ответ грозный рык напомнил мне, на какую опасную стезю я ступил. Поэтому пару минут спустя, когда Вулф вернулся в кабинет и вновь воцарился в своем кресле, я даже словом не обмолвился, чтобы отстоять свою точку зрения. Вульф молча пил пиво и ковырялся в стопке каталогов, а я проверял накладные от Хена и делал еще какую-то... Привычную работу. Чуть позже, когда Вулф попросил меня приоткрыть окно, я понял, что скандалист уже немножко постыл. Напрасно мы. Или кто-то из нас думали, что на сегодня с Балканами покончено. После одиннадцати часов, когда я нахожусь вместе с Вулфом в кабинете, входную дверь посетителям обычно открывает Фриц, Примерно в половине первого он вошел в кабинет и, сделав положенные три шага, объявил о приходе посетителя, который назывался Шталем. А насчет рода своих занятий сказал лишь, что служат в Федеральном бюро расследований. Я тихонько присвистнул и уважительно произнес о о, -о». Вулф слегка приоткрыл глаза и кивнул сигнал фрицу впустить посетителя. Нам еще не приходилось по роду своей деятельности сталкиваться с агентом ФБР, и когда тут вошел, я удостоил его высочайшей чести, развернув свой стул на целых 180 градусов. Вошедший был субъект как субъект, невысокий, широкоплечий, с умными и живыми глазами, пожалуй, только подбородок его немного подкачал, да и ботинки не мешало бы вычистить. Он еще раз представился, пожал руки мне и Вулфу, вынул из кармана кожаный бумажник, небрежно открыл его и улыбнулся Вулфу сдержанно, но дружелюбно. — Вот, пожалуйста, мое удостоверение! — произнес он хорошо поставленным голосом. Он вообще отличался прекрасными манерами, словно благовоспитанный страховой агент. Вулф мельком взглянул на удостоверение, кивнул и указал на кресло. — Чем обязан, сэр? Казалось, вид ФБР, ФБРовца был извиняющийся. «Простите за беспокойство, мистер Вулф. но служба есть служба. Я хотел бы спросить, у вас знакомы ли вы с федеральным законом, недавно вошедшим в силу, согласно которому лица, представляющие интересы каких-либо зарубежных ведомств, должны регистрироваться в Госдепартаменте?»